Это несомненно стоит в связи с тем, что весь цикл праздников, как мы видели, был установлен греческими общинами при содействии из благословения Дельфов. Вполне понятно, что их жреческая коллегия отвела своему богу первенствующее место во всём цикле. Это сказывается в особенности в обрядности только что упомянутых пэнопсий. Они были не только праздником завершения мореходства, совпадая с концом также и земледельческих работ, они были самым значительным праздником труда вообще. И первое место в их обрядности занимало нечто поразительное по своей красивой осмысленности. В торжественной процессии миловидный мальчик, оба родителя которого были в живых, нес масличную ветвь, увешанную плодами, булочками, укором, кувшинчиком с ялеем, мёдом и вином, одним словом дарами и Деметры, и Диониса, и Палады. Это была Ирисиона. И нёс он её к храму Аполлона как хозяина праздника, как бога труда, и труда радостности вообще при этом участники шествия исполняли весёлые песни из коих две нам сохранились одна гласит так ирисиона и хлебы несёт и пурпурные смоквы мёта на ванке несёт и душистое масло паллады, с ним и кувшинчик вина, чтобы сладко дремать ей в похмелье. В тот же день и в частных хозяйствах происходили свои приношения и рессионы, и, конечно, и здесь-то и зародился этот обряд на почве религии Деметры, а не Аполлона. Ирисиона прикреплялась к стене дома, которому она служила охраной до следующего урожая. Что с ней делали потом, мы не знаем, но есть основания предполагать, что её с молитвой сжигали на домашнем очаге. 12. Мы говорили до сих пор главным образом о физическом труде, Само собой разумеется, однако, что и умственный имел в Элладе свое религиозное освящение. Вначале его главным проявлением и как бы совокупностью была поэзия, точнее говоря, раз мы на греческой почве хорея, то есть соединение поэзии-музии музыки и пляски триединая зародышевая ячейка позднейших обособленных искусств. Афиняне гордились тем, что именно чистота их горного воздуха приспособляет их к умственному труду, к поэзии. Там на высоких склонах проясняется ум, окрыляется душа, черпается творческое вдохновение его богини поэтому горные нимфы нимфолептами называют и прорицателей получивших свой вещий дар от самих дочерей вещей природы горных нимф в их физическом значении мы называем ориадами от Орос гора. Но, как вдохновительницы поэтов, они удержали более древнее имя, родственное с латинским «монс» — имя Муза. Имела и Атика свой холм Муз. Здесь, по местному преданию, они даже родились как дочери гармонии Но это предание не могло соперничать с более старинными, освещёнными именами Гомера и Гесиода, согласно которым Музы, дочери Мнемосины, памяти, жили либо на Олимпе, Гомер, либо на Геликоне, Гесиод. Нам всё-таки ближе Афинский холм Мус хотя он и должен был уступить своё имя почтенному, но неблагозвучному имени Филопаппа украсившего его во втором веке по рождеству Христову, отчасти сохранённым памятником. Отсюда открывается самый восхитительный вид на Акрополь И город Палады и отрадно бывает прохаживаясь в прохладный вечер по его пустынной вершине молиться его забытым богиням вдохновлявшим здесь некогда Эсхила, Софокла и Еврипида. Музы покровительствовали всему умственному труду человека, а Мусас называли того, кто к нему был не способен: да не доведётся мне жить среди амузии, молился некогда еврепит. Они покровительствовали ему с первых же неуверенных шагов ребёнка на его поприще, с уроков грамоты. В классной комнате стоял обязательно кумир музый со своим свитком или складнем в руке она была в глазах малыша как бы образцом того трудного искусства, которому его обучали, и неудивительно, что своё первое достижение он посвящал именно ей, что он первым делом учился склонять её священное имя Муза Музес в греческой грамматике, муза, музе в латинской были примерами первого склонения. И вот, если это кого интересует, почему грамматика стала самой рыцарской из всех наук, отводя своё первое склонение женским именам, и лишь второе мужским. В христианскую эпоху такое прославление языческой богини показалось, конечно, недопустимым. Муза в грамматике должна была уступить своё место по созвучию без различной менса. Тоже прогресс